Основные положения Глава 1. Развитие эмоционального интеллекта Эмоциональный интеллект – то, что мы делаем, а не чем мы являемся. К счастью, этот навык можно приобрести. Эмпатичное слушание – это искреннее и безраздельное внимание к другому человеку и сообщению, которое он пытается транслировать. Отставьте в сторону собственное эго и точку зрения, проявите искреннюю любознательность по отношению к миру собеседника. Слушайте, чтобы понять о них, чтобы отреагировать. Будьте любознательны и восприимчивы, а не реактивны. Прислушивайтесь к вербальным и невербальным сигналам. Чтобы реагировать с эмпатией, признайте мужество собеседника. Задавайте вопросы, чтобы прояснить суть его послания. Покажите, что вам не все равно, и интересуйтесь его чувствами. Проявляйте активные и конструктивные реакции вместо пассивных и деструктивных, чтобы укреплять доверие и контакт. Помните, ваша реакция на позитивное самовыражение человека в большей степени будет определять качество отношений, чем в моменты, когда он расстроен. Проявите искренний интерес к тому, что вам говорят, при этом отражая и отзеркаливая, эмоциональные проявления человека, не принешая их. Практикуйте реакции поддержки, когда в внимания находится говорящий, вместо реакции переключения, когда фокус беседы смещается обратно на вас. Тогда вы избежите разговорного нарциссизма. Старайтесь не привлекать постоянно внимания к своим эмоциональным переживаниям и не оценивать чужие сквозь призму личного опыта. Лучше смотрите на разговор как на равноценный взаимообмен и специально временами уходите в тень, так вы больше узнаете об окружающих. Глава вторая. Точка зрения как основа эмпатии. Эмпатия – это способность разделять чувства или опыт окружающих, представляя, что это значит – быть в ситуации собеседника и вставая на его позицию восприятия или точку зрения. В упражнении «Позиции восприятия из области НЛП» первая позиция – это ваша личная точка зрения, вторая позиция – точка зрения другого человека, а третье – умение взглянуть на то и другое с точки зрения стороннего, незаинтересованного наблюдателя. Переключаясь с позиции на позицию, вы приобретаете опыт, понимание, эмпатию и учитесь находить решение проблем. Ни одна из позиций не лучше, чем остальные, однако мудрость приходит с умением грамотно переключаться с одной на другую, используя все три. Принятие перспективы – это акт социального воображения, когда вы временно отставляете в сторону собственную систему координат и принимаете другую, возможно, сильно отличающуюся от вашей. Осознание себя и других означает, что мы развиваем теорию разума и определенную ментальную гибкость. Нарабатывайте этот навык, глядя на изображение людей и выполняя упражнения «шаг внутрь», «шаг внутрь», «шаг наружу» и «шаг назад» или «контекст». Это поможет развить умение видеть мир глазами другого человека. Одно из главных препятствий на пути к истинной эмпатии и эмоциональному интеллекту – это эго чужое и наше собственное. Общаясь с людьми, вечно зацикленными на себе, не интересующимися тем, что напрямую не служат их выгоде, лишенными чувства личной ответственности и эмпатии, старайтесь не вовлекаться в битву эго. Поняйте планку ожиданий, твердо держитесь своих личных границ и соблюдайте дистанцию. Также отслеживайте проявление нарциссизма в себе. Не считайте, что вы застрахованы от зацикленности. На себе работайте над самооценкой и сознательно общайтесь с теми, кто не всегда согласен с вашими взглядами на мир. Глава 3. Ответственность за личный метаязык. Осознанно используйте метаязык, стараясь сделать так, чтобы вербальные и невербальные сигналы соответствовали друг другу. Невербальная коммуникация может повторять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 убеждениях мировоззрении и фокусе внимания глава 4. обретение эмоционального интеллекта обретение эмоционального интеллекта требует понимания того что собой представляют эмоции как их считывать, как прочувствовать и обозначить их персональные проявления, как валидировать их в окружающих людях нужно развивать в себе эмпатию социальные навыки, самосознание и самоконтроль. Существуют универсальные базовые человеческие эмоции, однако они проявляют себя в различной степени, в вариациях интенсивности. Инструмент под названием «колесо эмоций» поможет повысить эмоциональную грамотность и точно идентифицировать чувства и эмоции. Первичные эмоции включают в себя гнев, страх, отвращение, Счастье, грусть, удивление простое «мне плохо». Став экспертом в распознавании собственных чувств, вы всегда будете понимать себя и в итоге станете более эффективной и целостной личностью. Чем эмоционально грамотнее мы проживаем собственные эмоции, тем лучше различаем их в окружающих. Обращайте внимание, прислушивайтесь, а потом в качестве предварительной версии назовите эмоцию которую, по вашему мнению, испытывает человек в данный момент. Вербализируйте ощущение обозначив его, а потом, не судя и не интерпретируя, валидируйте его опыт. Помните, вы валидируете не фактическое содержание того, что вам говорят, а эмоциональное. Качественные вопросы всегда целенаправленны, сосредоточены на желании понимать, а не судить, открыты используют парафразы связаны с тем что уже озвучивалось. ставя вопросы собеседнику не забывайте о сбалансированной доле самораскрытия не забывайте о чем вам говорили и задавайте вдумчивые дополнительные вопросы показывая что вы действительно выслушали и обработали информацию следует всегда избегать определенных вопросов а именно тех что касаются работы заработка денежных трат, детей, статуса отношений, веса, диеты и внешности. Глава 5. Личные границы. Люди существа сложные, и не все проблемы и конфликты можно решить увеличением меры эмпатии и понимания. Эмоциональный интеллект включает в себя умение устанавливать личные границы, которые не будут ни слишком жёсткими, не слишком проницаемыми. Не пожалейте времени и разберитесь, что вы за личность, чего хотите, что для вас неприемлемо, а потом возьмите на себя ответственность за то, чтобы ясно и четко донести свое послание до окружающих. По какому ресурсу вы бы не ставили границ время, деньги, эмоциональная энергия и так далее убедитесь, что действительно намереваетесь их соблюдать, не использовать просто как средство пассивного контроля или манипулирования другими людьми. Модель Дюрман поможет вам отказывать и просить, не нарушая правил вежливости. Вот ее составляющая. Опишите вашу проблему. Выразите, что вы чувствуете. Ведите себя уверенно. Подкрепите вашу позицию. Проявите осознанность. Старайтесь выглядеть уверенным в себе. Договаривайтесь. Эмоционально и интеллектуально зрелые люди берут на себя ответственность за то, как ориентироваться в социальном пространстве и понимают, что их потребности и ограничения постоянно меняются и требуют новых договоренностей. Реальная жизнь порой трудна. Проявляйте гибкость и открытость к адаптации. Конфликты неизбежны, но значение имеет только то, как люди реагируют на совершенные ошибки. Идеальное извинение порой реально может укрепить взаимоотношения, если оно включает в себя шесть необходимых элементов, следующих друг за другом в порядке важности. Выражение сожаления, объяснение, что было неправильно, без оправданий и поиска виноватых, принятие ответственности, раскаяние, Предложение о и просьба о прощении. Хорошее извинение всегда искреннее и соответствует серьезности нанесенной обиды. Не тяните с извинением и помните, что никто не обязан вам его одаровать. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.